Глава 17. «Наша цель», – произнес Ведж, – «верфикуата». «Почти наверняка». Он указал на голографический проектор, который как раз демонстрировал звезду, окруженную бесчисленными планетоидами, как искусственными, так и естественного происхождения, станциями, сухими доками, орбитальными платформами и стапелями. Антилас прежде не замечал в себе пристрастия к нормальным залам для инструктажа, Но сейчас ему определенно хотелось иметь в доступе один такой вместо грузового модуля, переоборудование которого заключалось в складных стульях и проекторе, добытом почти с риском для жизни. В разбойном эскадроне, возможно, до сих пор гадают, куда подевался их проектор. Коррелианин взял указку и широким жестом обвел многочисленное хозяйство на голограмме. Круг захватывал орбиту самой внешней планеты системы. Если кому неизвестно, то это в общей сложности и есть знаменитые верфи, одна из достопримечательностей галактики. Он отыскал одну из планет. Это сам Куат. Вокруг него на орбите расположены вторичные, так называемые «малые» верфи. Если верить данным, полученным от военачальника, включая параметры гравитационной задержки гиперпространственного прыжка и время реакции сил обороны – Вероятнее всего, Синш нацелился именно сюда. К сожалению, на этот раз наша разведка не была столь расторопна и не смогла подтвердить, строит или нет Куат новый разрушитель суперкласса. Я понимаю, очень сложно заметить 8 корыто. Как бы то ни было, уверенности нет. Возможно, нашей целью станет другая планета системы или же станция с другой орбиты, или еще что-нибудь в том же духе. Призраки увлеченно ловили каждое его слово. Сегодня они казались другими, более уверенными в себе. Некоторые даже задирались и пушили хвосты, кое-кто буквально. Они были веселые, они были живые. Ветш мысленно поблагодарил судьбу, непредсказуемая прихоть которой привела к нему кроху Эквеша. «Хрюк сгорает от желания поделиться с вами кое-какими соображениями», – продолжал он вслух. «Давай, Хрюк». Гоморианец с готовностью начал подниматься с места, передумал и уселся обратно. На стандартном военном инструктаже ему следовало держать речь стоя, но в перенаселенном модуле, где пилоты сидели друг у друга чуть ли не на головах, а девушки, пользуясь привилегией своего пола у ребят на коленях, это было бы нежелательно» если вообще возможно. «И вновь я собираюсь говорить о военачальнике и пиратах», заявил Хрюк. От звука вживленного в его горло ретранслятора завибрировала столешница. Пластиковые стаканчики, угрожающе подпрыгивая, устремились к краю. Пришлось сделать паузу для спасения Кафа. «На этот раз», — продолжил гоморианец, — «когда все опять расселись по местам, вместо голых, Ничем не поддерживаемых спекуляций я могу предложить некоторые аксиомы. Свои выводы я построил на предположении, что Синж собирается захватить звездный разрушитель суперкласса. Он потребовал от нетопырок участия в операции. Я считаю, что нетопырки войдут в состав большой армии, состоящей из наемников и пиратов, которая организует защитный экран вокруг добычи, как только корабль придет в движение». Кел взмахнул рукой, чтобы привлечь к себе внимание. Стаканчики с кафом спасли во второй раз. «Эй, либо ты забегаешь вперед, либо я не догоняю. Почему часть наемной армии, и почему как только придет в движение?» «Оптимальная эффективность придуманного военачальником плана зиждется на определенной последовательности действий», — изрек Хрюк. «Как-как?» — ахнули на задах. «Им быстро перевели». «К примеру». Синж не может выпрыгнуть из гиперпространства посреди системы Куат и взять разрушитель на абордаж. Невозмутимо продолжал Ворд. Каждую минуту захвата силы безопасности верфи используют для подхода и атаки, а значит... А значит, перебил гоморианца мордашка, захват произойдет до того, как железный кулак войдет в систему. Хрюк степенно кивнул. Совершенно верно, коллега. И как только плененный разрушитель сдвинется с места, если не раньше, силы Куата поймут, что происходит, и постараются вернуть корабль или уничтожить его. «А потому, — подхватил Ветш, — мы предсказываем, что Синж выйдет из гиперпространства вместе с железным кулаком и собранным флотом, и что этот флот будет служить щитом новому разрушителю, пока тот выбирается из гравитационной тени и разбегается для прыжка». Если пираты, слаженно продолжил мысль командора Хрюк, они уже не раз оговаривали этот вопрос и теперь удивляли аудиторию чтением мыслей друг друга. Станут первой линией обороны, то Синж выигрывает по всем параметрам. Дишки практически все уцелеют. Тех пиратов, кому повезет выжить, несомненно, можно считать лучшими из всех. А поскольку их банды либо уничтожат, либо основательно прорядят, они попросятся на работу к военачальнику. Диа хмуро постукивала кончиками пальцев по лекку. «Прошу прощения, Хрюк, но ведь это все догадки, не больше!» Могоморянец, ничуть не смутившись, кивнул. «Догадки, основанные на опыте. А что, если вы все ошибаетесь?» Хрюк оглянулся на Веджа, перевел взгляд на Янсена. «Все трое? Нам пришлось бы серьезно постараться, чтобы так ошибиться!» Твиллика вымучила улыбку. «Если ты ошибаешься!» То будем импровизировать, пришел на помощь гоморианцу Антилас. Предложенную модель берем за основу, потому что лучшей у нас все равно нет. И что бы ни задумал военачальник, наши действия остаются прежними. Они очень просты в объяснении, хотя выполнить их будет сложно. Но прежде чем мы перейдем к их обсуждению, запомните вот что. Лучшего шанса разделаться с железным кулаком нам никто не представит. А это значит, что все остальное, наша личная безопасность и сама наша жизнь, отходят на второй план. Коррелянин обвел взглядом ставших в миг серьезными призраков и решился. «Я никого не прошу пойти и умереть. Я прошу вас, я долго думал и взвешивал, если я могу что-то сделать, чтобы уничтожить того, кто причинил столько боли и продолжит убивать ни в чем не повинных существ, если ему позволить, то чего стоит моя жизнь по сравнению со смертью убийцы?» Он опять помолчал, ожидая протестов. Призраки не проронили ни звука. Итак, наши действия. Самое важное – установить маячок на железный кулак или новый разрушитель, или на оба корабля в идеале. Существует несколько способов выполнить эту задачу. Программу Кастина-Донна может ввести в бортовой компьютер любой из членов команды, если представится случай. Обычный, стандартный трансмиттер – Если придумаем, как установить его на внешнюю броню, тоже сгодится. Второй способ не такой тонкий и изящный, как первый, но передатчик будет работать вместе с основными системами связи. Никто не заметит. Третий способ – послать кого-нибудь на оба корабля либо безбилетниками, либо временно одолжив синджу работников, благо он просил. Это было первое, теперь второе – остаться в живых. И не забывайте. «Куат с Инжим не дружит, но и к нам друзья не набивается». Мин Дойнас неуверенно поднял руку. «Наши индивидуальные роли на время операции?» Янсон отстучал команду на деке и голографическую проекцию сменил список имен. «Делимся на две или, если повезет, на три группы», – заговорил Уэс, тыча пальцем в призрачные строчки. «Группа номер один. Не топырки. Вет, что есть команда Рантилас». Пасек, Тайнер, Мордашка, Саркин и Хрюк. Летаем, стреляем, убиваем. Группа номер два. Диверсанты. Лара скомпоновала фальшивые досье на себя, Шаулу и Дию, и отослала их Синджу. Надеюсь, ты не забыл это сделать, а, Лара? Хорошо. Мы надеемся, что вы начальник выберет одну или даже двух девушек для сопровождения его команды, которую он поручит захват разрушителя. Группа номер три. Все остальные, собственно, призрачная эскадрилья — это те, кому не повезло. С горя они заберут крестокрылый и вместе с Мон Ривондой усядутся в засаде. Основной наш оракул. Янсон почтительно склонился в поклоне. Веч кинул ему в голову скомканным стаканчиком. «В порыве откровения просветил нас». Что начальник не уйдет в затяжной прыжок на непротестированных двигателях. А значит мы разместим флот Новой Республики, всех кого уломаем принять участие в вечеринке с генералом Соло во главе, вдоль предполагаемых маршрутов отступления с Куата. Это вдалеке от торговых и военных путей, и это очень хорошо, потому что играть мы будем на территории Империи, которая сама рада избавиться от Синжа, но ну и кое-кого другого может радостно поставить к стенке». Он опять многозначительно возрился на командира. Тот сделал вид, что речь идет о генерале Соло. «Если нам повезет, если между рейдом на Куат и сигналом с железного кулака, мол, придите и заберите меня, пройдет достаточно времени, нетопырки сумеют присоединиться к призрачной эскадрилье». «А когда мы услышим сигнал», — сказал Миндойнос, «мы прыгнем и воткнемся мордой в железный кулак». «Ага», — весело согласился Веч. «Идите, готовьтесь». «Ходят слухи, что Синж скоро вспомнит про нас, только мы не знаем, когда именно. Мордашка останется, нам надо кое-что обсудить. Тайнер, сними Тириус со своих колен, ты тоже нужен. Я хочу, чтобы у команды номер два было все необходимое для возвращения. Вопрос есть? Нет? Вон отсюда!» Синж вспомнил о них тем же днем, ближе к вечеру по местному времени. В присланном им сообщении были координаты очередного автоматического бакина «Маяка» требования Кати Нассин, она же шалло Нельприн, о чем, правда, военачальник не догадывался, присоединиться к диверсионной группе. Через несколько часов призраки собрались в ангаре. Мордашка потрудился над Шаллой на славу. Теперь ее волосы были снежно-белого цвета, а вокруг левого глаза велась белого же цвета татуировка. Щеки еще больше округлились из-за специальных прокладок. Гражданскую одежду подходящего размера одолжили у девушек. Диа, Кел, Тири, Хрюк и сам Мордашка тоже загримировались и теперь нервным шепотом обсуждали, что будет делать с собой командир. Янсен, Кроха, Дойнес и Лара, упакованные в оранжевый с белым летной комбинезоны Новой Республики, смотрелись чужеродно. Командиру, что что-то не видно?» – забеспокоился Гарик. «Что-нибудь стряслось? Что? А, нет!» – откликнулся рассеянный Янсон. «Дополнительной ответственности у него на сегодня не запланировано, «Не нужно в последнюю минуту перекраивать весь наш план и перепроверять тоже вроде бы ничего не надо. Он просто опаздывает, чтобы помотать нам нервы. Этого-то я и боюсь». За то время, что они ждали, экипаж «Солнечника» завершил предстартовую проверку систем корабля и прогрел репульсационные двигатели. Дряхлый ревматичный грузовоз, кашля и кряхтя, приподнялся на несколько метров над полом и опять сел. Без шаллы он все равно не улетит, А потом будет ждать над астероидом, когда нетопырки набьются ему в трюм. Смир! гаркнул Янсен. Командир расположение части! Призраки торопливо выстроились в нечто отдаленно напоминающее ровный строй. В отличие от своих пилотов, Антилас выбрал традиционный для империи черный цвет, хотя внес в экипировку кое-какие изменения. Обычно блестящие поверхности шлема и контроллера системы жизнеобеспечения теперь были выкрашены матовой краской. С собой карельянин – волок увесистый, набитый под завязку вещмешок, который с облегчением опустил на пол. «Читать тупую речь о том, зачем мы здесь, я не буду», – отдуваясь, заявил Веч без преамбулы. «Она для толпы, а не для боевых летчиков, но кое-что сказать все-таки хочется». Он замолчал. И зачем то легонько пнул вещь мешок. «Призраки быстро учатся, быстрее, чем любое подразделение, в котором я служил или которым командовал. Сожалею, что обучение идет таким темпом, потому что дается оно нам болезненно, и все равно я рад. Вы сумели убедить меня, что стали эскадрильей, и что вы заботитесь друг о друге, не из чувства долга и чего-то там возвышенного, а просто потому, что так захотели». «Сегодня, может быть, больше, чем когда-либо, вам понадобится помощь друг друга. Очень вас прошу, вернитесь назад без потерь». Он задержал взгляд на каждом. Призраки не были похожими, но уверенных в себе. Отлитых по одной мерке солдат с дюрастиловым взглядом. Келтайнер, как и раньше, заметно нервничал. И Итирия больше времени уделяла ему, чем словам Комеска. «Дия сняла маску, за которой пряталась все это время» и озиралась по сторонам более круглыми и более настороженными глазами, чем обычно. У мордашки был чужой взгляд, даже за гривом заметно. «Да прибудет великая сила!» – завершил выступление Антилас, с теми, кто в нее верит. Кто не верит, пусть доверится себе, машине и своему напарнику. Пошли, ребята! Пилоты сломали строй, обнялись на прощание, обменялись рукопожатиями и разошлись по машинам. Одеты в серые нетопырки... Отправиться навстречу с солнечником, чтобы спрятаться в его трюме. Призраки в оранжевых комбинезонах начнут перегон крестокрылов на Монремонду, который ждет их на орбите внешней планеты системы. «Вэс, задержись немного. Ветч поднял вещь мешок и зашагал к своему перехватчику. Строя на ходу гримасы, Янсен трусил следом. Загадка вещь мешка разрешилась возле переносной лесенки, представленной к круглому боку дишки. Именно там веч распустил завязки и извлек на белый свет лейтенанта Кетча. Игрушка тоже переоделась, сменив оранжевую республиканскую униформу на миниатюрный комбинезончик серого цвета. Следом из вещмешка были вынуты небольшие протезы, которые Веч приладил к лапкам Эвока. «Ты с ума сошел?» – с надеждой спросил Янсон, когда к нему вернулся дар речи. «Сам подумай». «Кто-нибудь из наших союзников подлетит ко мне слишком близко и увидит в кабине Эвока. Получится здорово!» Антилас облачился в своеобразную сбрую с крючками и повесил игрушку себе на грудь. «Помоги мне!» Янсон не знал, хихикать ему или рыдать, что не помешало ему выполнить просьбу. «Так вот почему ты в черном!» Он закончил трудиться над левой рукой Веджа и взялся за правую. «Невидимый фон!» «Вот-вот!» «Когда ты вступал в армию, тебя мучило дурное предчувствие, что когда-нибудь придется притворяться эвоком. У меня были другие заботы. Теперь пояс». «Ага. А тебе известно, что на некоторых планетах закон считает преступлением делать вид, будто ты эвок? Ответом Янсону был яростный взгляд, способный расплавить дюрастил. «Вэс». «Я, конечно, хуже тебя, помню, став» так как не зубрил его все ночи и дни напролет, но, кажется, он все-таки запрещает летать на боевой машине во время представления кукольного театра. «Уэсс!» Янсон выпрямился и браво взял под козырек. «Юп-юп, командор!» Веч откозырял в ответ. «Вот теперь я подходящий одет для нашего подразделения». Во главе армады солнечник неуглюже вывалился из гиперпространства. Где-то в центре скопления плыл железный кулак, вокруг него роились корабли поддержки, имперский звездный разрушитель классом пониже, крейсер-тральщик, четыре легких каракки, корветы и транспортники всех мастей. Некоторые были щедро украшены пиратскими эмблемами, прочие выглядели вполне невинно. Еще присутствовали дишки, четыре штуки, что, впрочем, неудивительно, колесников не станут выпускать, пока до противника не останется рукой подать. «Дурной ветер!» – опознал разрушитель поменьше капитан Вальтон, шкипер Солнечника и сеть Императора. На этот раз его палец указывал в сторону тральщика. Со смерти Императора не видел их обоих. Мордашка сидел на месте связиста, угнетенный количеством кораблей в соединении. Кто-нибудь из них двоих был связан с Синджем в прежние времена. «Ветер!» Сеть, должно быть, присоединилась позже. Вольтрон посмотрел на приборы. Сигнал железного кулака. Вы намерены отвечать на вызов или нет? Солнечник получил указание произвести посадку на центральной летной палубе суперразрушителя. Пока грузовоз тащился до раскрытого створа, а после искал отведенную ему площадку, Мордашка отметил про себя, что ремонт на железном кулаке далеко продвинулся. Следы огня были видны лишь ближе к кормовой части ангара, где еще не сменили растрескавшийся и почерневший настил, а переборки украшали подпалины. Но на стартовой решетке разместились готовые к взлету Ди-истребители, перехватчики и бомбардировщики. Полный набор! Гарик в сопровождении Шаллы спустился по трапу и удостоился рукопожатия от генерала Мелвора. Сегодня помощник Синжа выглядел иначе – Словно ему наскучил образ садиста. «Это ваш транспорт?» Генерал с сомнением разглядывал облезлый грузовик. «Элегантности маловато, признаю», — согласился мордашка. «Но мы здорово поработали над старушкой. Бегает, как молодая. Скоро вам придется заставить ее танцевать». Гарик торопливо сменил тему. «Генерал, разрешите познакомить вас с Катей Нассен, специалистом по рукопашному бою». Шаулу поприветствовали с большой теплотой, но не без опаски. Польщен. Мелвор окинул темнокожую девушку, деланно равнодушным взглядом. «Забавно. Вы одеты по моде Русканта Ниже среднего класса, но выше нижнего. Примерно вот настолько. Он показал на пальцах выше уровня почвы». Шаула улыбнулась. На щеках заиграли ямочки. «Вы наблюдательны». «Случается». «Зачем же тогда вам дека?» «Это оружие, генерал». Шалла провела пальцем по торцу деки. «Сканирование не покажет, что корпус усилен. Если я решу, что кому-то требуется информация, то введу ее ему вручную». Мелвор одобрительно хмыкнул. Мордашка поддержал веселье, хотя ему было совсем не до смеха. Не следовало привлекать внимание к деке. Призраки немало попотели, упаковывая в старый корпус с усиленным краем небольшую современную деку, и оснащая это произведение искусства детонаторами и дополнительными разъемами. Базовое сканирование действительно ничего не покажет, но вот тщательный осмотр какой-нибудь не в меру подозрительной личностью, тем же Мелвором, например, раскроет подвох. «Рад встрече с вами», – заключил долговязый генерал. «Гораздо меньше радует меня необходимость произвести тест». Он щелкнул пальцами. От группы солдат отделился человек в стандартной форминке. Он был крупнее Тайнера и имел такой внешний вид, как будто его физиономия служила учебным пособием в школе молотобойцев. «Познакомьтесь с капитаном Недверсом», – просто обронил Мелвор, – «один из наших инструкторов по рукопашному бою. Боюсь, что он обязан дать оценку вашим способностям». Громила приблизился, и с ухмылкой, которая не только не украсила его, но была способна повергнуть в паническое бегство стадо ранкоров, протянул для приветствия руку. Шалла сделала шаг вперед и врезала капитану декой по переносице. Раздался отчетливый хруст, гигант пошатнулся. Шалла завершила атаку ногой в пах, но судя по глухому звуку, отсутствию реакции у противника и наличию реакции у Шаллы, Недберс позаботился о защите. Девушка не спеша повернулась и отдала Деку мордашке с безразличием, не соответствующим действительности. Вновь стала лицом к капитану. У того из носа текла кровь, но за короткую передышку Недберс успел прийти в себя и принять боевую стойку, почти весь вес перенеся на опорную ногу. Он внимательно следил за шаллой. Лицо его было сосредоточенным, но и только. Ни напряжения, ни злости или угрозы. «С таким видом можно любоваться закатом или наблюдать за бабочками». Шалла кружила вокруг капитана с насмешливой улыбкой на губах. «Издали его не взять», — доверительно пробормотал Мелвор на ухо мордашки. «Ей придется подойти». Словно услышав его слова, Шалла стремительно шагнула вперед. Недберс машинально отступил. Но девушка прекратила атаку, сохранив дистанцию. Капитан улыбнулся и жестом предложил не стесняться. Шалла сделала еще один круг и бросилась вперед. Недберс повел левую ногу для высокого удара, но поскользнулся на лужице крови. Шалла перехватила его ногу, дернула выше, лишая противника равновесия, затем провела подсечку. Недберс с хрюканьем приложился задом к палубе. Шалла продолжила атаку, но капитан уже откатился, собираясь блокировать удар – Девушка бить не стала, она вновь принялась кружить, вынуждая противника на то же самое действие, но в невыгодном для себя положении. Недберс попытался встать, правая нога не выдержала вес, и капитан остался стоять на одном колене. «Достаточно», — бросил Мелвор. «Бой устраивался не для того, чтобы соперники изувечили друг друга, а для того, чтобы Недберс получил возможность оценить способности вашей дамы». «Я так полагаю, капитан, вы считаете ее перспективной?» Недберс сплюнул кровь. «Я бы сказал «да», сэр». Он ощупал распухшую переносицу и беззлобно заключил. Опять нос сломал». «Как, по-вашему, барышня способна убить Вуки, или это все же художественное преувеличение?» «Не думаю, что кто-то убьет Вуки голыми руками, сэр. Да из всех, кого я знаю, она к успеху ближе всех». Мелвор окинул шаллу холодным взглядом. Хотя действовали вы нечестно, заметил он, разве перед началом честного поединка не полагается пожать противнику руку? Девушка перестала улыбаться. Какая чушь! Ваш капитан собирался не руку мне жать, а проводить прием. Я же видела, как он стоит. Недберс. Она права, сэр. Если она идет на задание, хорошо, что она видит разницу. Как скажете, Радаф". Мелвор посмотрел на мордашку. Ваши дишки вылетят из нашего ангара. Ничего не выйдет. Кетч сегодня опять разбушевался. Пришлось его запереть. Слишком много незнакомых людей его нервируют. Мы предпочтем солнечник. Честное слово, так будет лучше для всех. К его изумлению генерал не стал настаивать. Понимаю. Перенастройте ваше коммуникационное оборудование на наши частоты. И снимите кодирование. Нам бы хотелось говорить с вами. Вылетайте и ждите сигнала. Я доставлю эту достойную похвал молодую особу группе, с которой она будет работать. Их было восемь. Трое мужчины и женщина, все рослые, с экономными движениями и повадками прирожденных бойцов, были одеты в одинаковые комбинезоны ремонтных рабочих с эмблемой верфи на груди. Остальная четверка носила штурмовые доспехи. Мелвор назвал имя каждого из восьмерых. Шалла попыталась запомнить... Еще генерал кратко объяснил различие между тем, как задание описывалось раньше, и тем, каким оно было на самом деле. Шалла изобразила крайнее изумление, когда выяснила, что целью является не груз и не склад, а звездный разрушитель, да еще суперкласса. «В эту смену, — говорил Мелвор, — на поцелуй бритвы, такого название корабля до тех пор, пока военачальник не придумает ему другое, практически никого нет». В основном на борту остаются рабочие, заканчивающие срочную сборку, и охрана. Мы два года безвозмездно помогали офицеру, который отвечает за наземные поставки. Запросы у него скромные, но без кое-каких предметов роскоши он не смог обойтись. Он не в курсе, что под словом «мы» следует понимать господина начальника, хотя наверняка выяснит эту трогательную и пикантную деталь во время трибунала, но не раньше». Мы некоторое время следили за ним и установили, что он сумел организовать некий обходной путь мимо нескольких уровней защиты. Генерал указал на четверку в рабочей одежде. Этих специалистов доставят на челноке. Коды доступа, которыми пользовался наш добрый и жадный друг, помогут им проникнуть на летную палубу, но, боюсь, что не дальше». Их задача – добраться до мостика, занять его и перепрограммировать бортовой компьютер так, чтобы кораблем можно было управлять с ограниченным экипажем. Фиктивный сигнал утечки воздуха обеспечит эвакуацию из инженерных отсеков, машинного отделения и вспомогательной рубки, после чего вмешательства рабочих и службы безопасности можно не опасаться. «Ну а передача по гиперпространственному каналу даст нам знать, что пора вводить флот, а поцелуй бритвы готов покинуть систему. Вопросы есть?» Судя по лицам, все было абсолютно ясно. Шалла огляделась по сторонам. «Понимаю так, что буду приманкой?» – Мелвор кивнул. «Совершенно верно. Команда неизбежно на кого-нибудь наткнется. Ваша задача весьма специфична – отвлекать, дав время остальным добраться до мостика». И, что наиболее важно, не позволять членам экипажа или рабочим сообщить о вашем присутствии. «Один разговор по комлинку с мостиком, и на плане можно ставить большой жирный крест», — Шалла понятливо кивнула. «Если не считать солдат, у которых комлинг встроен в шлем, не слишком сложное поручение, а штурмовиков можно вывести из строя». Девушка опять осмотрелась, остановила взгляд на женщине. Если сменить рабочий комбинезон на одежку поинтереснее, причесать и накрасить, ее даже можно будет назвать привлекательной. «Изначально вы должны были выполнять это задание», – догадалась Шалла. Женщина, ее имя, если Шаллу не подводила память, было «Брадон», – кивнула. Генерал счел, что кто-нибудь пониже росточком и повертлявее задом вызовет меньше подозрений, чем я. «Вероятно, он прав. Шалла пожала плечами. Извини», – Брадан окинул ее оценивающим взглядом. Не подведи, и нас всех увенчает слава, и тогда я тебя прощу. Договорились.